Вадим. Устало прикрыв глаза, он откинулся на спинку стула. Тяжелый день подошел к концу. Отчет составлен, проверен и отправлен Александру Михайловичу. Теперь можно было и отдохнуть. Посмотрев на ручные часы, Вадим вздохнул, полчетвертого. Встав из-за стола, он поставил чайник и прислушался к звукам вскипающей воды. Было непривычно осознавать, что сейчас в квартире находится кто-то еще. Он не позволял никому оставаться у себя с ночевкой до Маши. И сейчас подметил, что она в очередной раз стала исключением из правил. Оценив последние два дня, Вадим пришел к выводу, что такое положение вещей его вполне устраивает. Со временем Маша привыкнет к его стилю жизни, и будет вести себя послушно. В принципе, он даже не против отказаться от случайных встреч, исключительно ради экономии свободного времени. Главное не перейти черту между удобством и привязанностью. Вадим налил чая и прислушался к себе. С Машей, конечно, не всегда удобно, но дело поправимое, и зря он недооценивал ее характер. Маша до сих пор не вешалась на шею, не пела про любовь и не пыталась его перевоспитать или спасти. Допив чай, Вадим поставил чашку в раковину, убедившись, что поступил правильно. Зря он не рассматривал такой вариант раньше. Неприятный холодок скользнул по ногам, и Вадим поежился. В квартире было непривычно прохладно. Он потрогал батареи, горячие. Решив, что уборщица снова забыла закрыть окно в спальне, Вадим пошел к себе в комнату, но по пути замер около больших дверей в гостиную, где спала Маша. Из приоткрытых створок просачивался ледяной воздух. Открыв Настеж двери, он быстро подошел к столику и не смог найти пульт от кондиционера. Вырогавшись, Вадим включил свет и увидел Машу, дрожащую от холода под тоненьким летним одеялом. «Маша!» – позвал ее Вадим, она только поморщилась, но так и не открыла глаза. «Где пульт от кондея?» Не получив ответа, он сгрёб её в охапку и понёс к себе в спальню. Из-под одеяла вывалился бегемот и совсем неграциозно шлёпнулся на пол. Вадим осторожно положил её на кровать и, накрыв сверху одеялом и пледом, вернулся в гостиную, чтобы выключить кондиционер. Маша била озноб. Сев рядом, Вадим приподнял её голову, она недовольно замычала. «Где болит?» — спросил он первое, что пришло в голову. «Холодно». Она тихонечко прошептала и опять закрыла глаза. Что ж, Вадим знал только один способ экстренного согревания в подобных случаях и начал быстро растягивать рубашку, параллельно стаскивая с себя брюки. Эти телодвижения не остались незамеченными. «Ты что делаешь?» Пискнула Маша и тут же закашлялась. «Иду на жертву, чтобы тебя согреть». «Чай горячий, аптечку, бегемоты, надень обратно штаны». Прохрипела она и закрылась одеялом с головой. Вадим почувствовал себя полным идиотом. Притащив ей к и остальные пункты по списку, Вадим следил за тем, что же она будет делать дальше. Бегемот сознанием дела залез под одеяло, из аптечки она достала градусник, процитамол и средства от кашля. «Давай доктору вызову», — предложил Вадим. «Все нормально. Утром буду уже на... общи. «Думаешь?» Вадим с сомнением оценил ситуацию и тянула она как минимум на три дня постельного режима. Маша не ответила и, запив чаем горсть таблеток, зарылась в одеяло вместе с бегемотом. Вадим подождал несколько минут, пока она уснёт. Сходил в душ и лёг рядом, чуть не раздавив бегемота. Кот и не думал уходить, оставаясь рядом с хозяйкой.